Глава 7. В первом ряду лицом к алтарю сидели Тарод-Займон Танака, Самурай и Ниси. За ними их слуги, которые принимали крещение вместе с хозяевами. По обе стороны алтаря расположились дядя и двоюродные братья Веласка, которые должны были стать крестными отцами. Рядом выстроились монахи в коричневых перепоясанных рясах. На крещении разрешили присутствовать обычным прихожанам, поэтому скамьи были заполнены до самого выхода. Но большинство собравшихся в церкви были родственники Веласка и приглашенные ими гости. Танака сидел с закрытыми глазами. Неси не сводил глаз с огоньков множества свечей, трепетавших на алтаре, словно крылышки мотыльков. Со второго ряда, где сидели Йодзе и его товарищи, время от времени доносилось шмыгание носом и покашливание. «Интересно», — думал самурай, — «какие чувства они сейчас испытывают». Самураю казалось, что он видит сон. В долине зима. Он рубит деревья вместе с крестьянами. Снег залепляет лицо. Он сидит у очага рядом с дядей, слушает его нытье и кивает. Казалось, это было давным-давно. Тогда бы ему и в голову не пришло, что он приедет в далекую чужую страну и будет креститься в этой христианской церкви, окруженной южными варварами. Как бы изумились дядя и жена Рику при виде этой картины, думал он, но даже не мог вспомнить их лица. Появился молодой служка в алом одеянии, поверх которого была надета белая накидка со свечой в руке. Затем епископ церкви святого Франциска вместе с Велаской и другим священником встали на колени перед алтарем. По знаку крестных отцов японцы, как их учили, тоже преклонили колени на старом выщербленном мраморном полу. Молитва На непонятной латыни никак не кончалось. Самурай смотрел прямо на большое распятие, висевшее на стене за алтарем, на пригвожденного к кресту истощенного человека. — Я не хочу тебе поклоняться, — как бы извиняясь, — бормотал самурай. — За что тебя почитают южные варвары, не понимаю. «Ты умер, взяв на себя людские грехи, но я не думаю, что наша жизнь стала от этого легче. Я знаю, что в нашей долине крестьяне жили и живут у Бога. Ты умер, но ничего не изменилось». Самурай вспоминал зиму в долине, когда ветер насквозь продувает покосившиеся хижины, больше похожие на хлеб. Вспоминал рассказы крестьян, которые в голодные годы, подъев все припасы, бросали свои деревни в поисках пропитания. Веласко говорил, что этот жалкий человечек спасет страждущих. Но самурай не понимал, что значит «спасет». В последние дни Веласко с утра до вечера готовил самурая и его спутников к обряду крещения. Рассказывал им об учении Христа, о жизни этой изнуренной чахлой личности. Все его истории казались японцам чем-то очень далеким и невероятным. Внимая ему, они с трудом подавляли зевоту. Кое-кто задремывал, опустив голову на грудь. Невнимательные слушатели вызывали у Веласка гнев. Но он пытался сдерживаться, с трудом изображая на лице улыбку. Жизнь Иисуса, как ее описывал Веласка, казалась самураю странной. Мать, не знавшая мужчины, родила Иисуса в хлеву, а потом как-то стала женой плотника. С самого рождения Иисусу было предначертано стать царем, который спасет людей и землю. Вняв глаз у небес, он бросил родные места и, наставляемый проповедником по имени Иоанн, сделался подвижником. Через некоторое время вернулся на родину, обзавелся многочисленными учениками и последователями, демонстрировал народу всякие чудеса, учил, как надо жить. Из-за своей большой популярности Иисус навлек на Себя ненависть Синедриона и первосвященников, претерпел многие испытания и лишения, и был безвинно приговорен к смерти. Он воспринял этот приговор как путь, предначертанный небом, и безропотно принял казнь, а через три дня воскрес из мертвых и вознесся на небо самурай никак не мог уяснить, как такой человек, как Веласка, может верить этой невероятной истории. И не только Веласка. Все южные варвары воспринимали ее, как имевшую место в действительности. Это было выше разумения самурая. Странно, что в Японии Тоже находятся люди, готовые исследовать этому никчемному учению. Вам прекрасно известно, как трудно устоять перед греховным искушением. Вопрос в том, способен ли человек сам спастись от греха, или же его спасает тот, кого именует Иисусом. Ненавидевшие Иисуса и Иерусалимские первосвященники, переоценивая себя, утверждали, что спастись можно собственными силами. Однако христиане считают, что достичь подлинного рая можно только с помощью Иисуса, потому что Иисус принял страшные муки за наши тяжкие грехи, которые он взял на себя. Рассеянно, слушая, что говорит Веласко, самурай и поглядывал на Танаку, сидевшего с закрытыми глазами, и неси. — Все это во имя нашей миссии — Прозвучал в ушах самурая голос Танаки, умерев воскреснуть. Как можно поверить в такое? Вы страшитесь смерти, сокрушаетесь о бренности мира, в котором живете. Японские монахи говорят о круговороте человеческого существования после смерти, о вечной череде перерождений. Но христианство учит, что мы, подобные Иисусу, можем возродиться в раю? Конечно, только благодаря Его заступничеству. Спокойно и уверенно Иисус дарует нам силы подняться над пучиной греха, дает надежду преодолеть смерть. Вот почему мы называем Его Царем Небесным, который направляет всех нас. Веласка вдруг понизил голос и продолжил, пытаясь достучаться до сердца японцев. «Чего вы хотите?» Жить в этом мире по закону переселения душ или жить с надеждой на воскресение в раю, наполненном счастьем и радостью? Верите ли вы, что путь к спасению лежит через познание добродетели, как говорят японские монахи, или, осознав предел ваших сил, отдадите себя на милости Иисуса? Поразмыслите как следует над тем, где лежит путь мудрых, а где путь глупцов, и ответ станет вам ясен. Откуда Веласка знает, что эту загадочную, удивительную силу дало Иисусу небо? По его словам, Иисус был наделен ею еще до рождения, и этот завет был словом Божиим. «Ради нашей миссии», — убеждал себя самурай. «Все во имя нашей миссии». Трое крестных отцов встали со своих мест, отделившись от людей, сидевших по обе стороны от алтаря, и жестами пригласили Танаку, самурая и Неси подойти к алтарю. Веласка с чашей в руках и другой священник с серебряным кувшином с двух сторон подошли к епископу. Губы дородного развощокого епископа зашевелились. Он что-то спрашивал у Танаки, самурая и Неси, но непонятны им латыни. Веласко быстро перевел вопрос на японский и прошептал, чтобы они ответили «Верую». «Веруешь ли ты в Господа нашего Иисуса Христа?» спросил епископ. «Верую». «Веруешь ли ты в воскресение Господа нашего Иисуса Христа и в жизнь вечную?» «Верую». Погоняемая Веласко... Танака самурая неси, как глупые попугаи раз за разом повторяли верую!» В груди самурая поднималось раскаяние. Он утешал себя, что все это он делает не от чистого сердца, а только ради выполнения порученного дела. И все равно грустное, смешанное с горечью чувство не оставляло его. Ему казалось, что сейчас, в эту самую минуту, Он совершает предательство перед отцом, дядей, Рику. Похожее, близкое к отвращению чувство испытывает женщина в объятиях мужчины, которого она не любит и которому не верит. Все трое склонили головы, и епископ, приняв у священника серебряный кувшин, побрызгал каждому на лоб святой водой. Стекая по лицу, вода попала самураю в глаза и нос и закапала в чашу, которую держал Веласка. Это и было крещение. Для самурая и его товарищей всего лишь формальность, для церкви — неколебимое священное таинство. «Иисус, Господь, любовь моя! Умер сердце жар, да вспыхнет огонь, да вспыхнет любовь! В эту минуту под сводами церкви от входа к алтарю тихо прошелестела волна голосов, сливавшихся в общую молитву. Прихожане славили Господа, перед величием которого склонились японские послы. Епископ вручил Танаке, Самураю и Ниси зажженные свечи, язычки пламени затрепетали, и отправил на свои места, куда новообращенных Обступив их с двух сторон, проводили крестные отцы, выбранные из родственников Веласка. Сделав несколько шагов, самурай заметил, что стоявший рядом Веласка со своей обычной улыбкой смотрит на молящихся прихожан и японцев. «Это только для вида», — с горечью продолжал убеждать себя самурай, сложив руки — Я говорил верую, но сердце мое молчало. В конце концов, я забуду этот день. Забуду обо всем. Вслед за хозяевами слуги тоже склонили головы над крестильной чашей. Когда прихожане вставали, вместе с ними вставали и посланники. Все опускались на колени, и посланники тоже. Обряд крещения закончился. И началась месса. Епископ простер руки над алтарем и, прочитав отрывок из Евангелия, склонился над хлебом и чашей. Это было таинство превращения хлеба в тело Господне, а вина — в кровь Господню. Но троим японцам, не понимавшим сути и содержания происходящего, манипуляции епископа казались странными и непостижимыми. Веласка, преклонивший колени рядом с ними, тихо пояснил. «Этот хлеб — тело Господне. Повторяйте за мной и примите с почтением хлеб и чашу, которые поднесет вам епископ». В церкви воцарилась глубокая тишина. Читая молитву, епископ взял обеими руками маленькие тонкие белые хлебцы. Стоявшие на коленях монахи и прихожане — Низко склонили головы. Самурай и его товарищи, так и не уловившие смысла происходящего, все же сообразили, что для них наступает торжественный момент. «Только для вида», — повторял про себя самурай вместо того, чтобы молиться, — «я не собираюсь боготворить этого жалкого человечка». Зазвонил колокол. В полной тишине... Епископ подложил хлебцы, взял в руки чашу из чистого золота и поднял ее над головой. В этот миг вино превратилось в кровь Господню. — Только для вида, — еще раз повторил самурай, склоняя голову вместе со всеми, — ни во что я не верю. Самурай удивлялся. Почему все таки его так влечет прибитый к кресту изможденный мученик? Если он действительно крестился для вида, зачем он все время оправдывается перед собой, раз за разом повторяя одни и те же слова? Не надо поддаваться эмоциям, горьким как желчь. Почему он должен мучиться угрызениями совести, Думать, что предал отца, дядю, Рику?» Самурай моргнул и покачал головой, покосившись на Веласка и крестных отцов. Не заметили ли они? Он пытался выбросить свои сомнения из головы, убеждая себя снова и снова. Все забудется. Не следует принимать это близко к сердцу. Долгий обряд крещения закончился. Епископ... Веласко и его дядя, ставший крестным отцом, подхватили посланников под руки и долго не отпускали, чтобы все прихожане могли насладиться этой сценой. Когда японцы направились к выходу, под ноги им полетели букеты цветов. Веласко переводил сыпавшиеся на новообращенных со всех сторон поздравления. «Да пребудет ваша земля, японская, в вотчиной божией!» После обряда крещения погода расстроилась. Камни улиц Мадрида снова были мокры от моросящего каждый день дождя. Посланники в сопровождении Веласко объезжали в карете влиятельных горожан и аристократов. Веласко не уставал повторять, как важно заручиться их поддержкой. Для выросшего в долине самурая кланяться перед этими людьми, произносить длинные благодарственные речи Было настоящим испытанием, хотя он прекрасно знал, что все это делается ради успеха их миссии. Его особенно угнетало, когда их приглашали на обед или ужин. Приходилось все время быть в напряжении, чтобы не потерять достоинство в потоке непонятных слов. Хуже неловкости, испытываемой японцами во время этих визитов вежливости и натянутости, присутствовавшей за столом, Были невежественные вопросы о Японии, которые задавали местные гранды и церковники. Посланники почувствовали себя униженными, поняв, что хозяева ставят японцев на одну доску с индейцами Новой Испании. Мы очень рады японским гостям, которые уверовали в нашего Господа, отказавшись от идолопоклонства, называемого буддизмом, и языческих богов. В этих словах, произносившихся церковниками с нисходительным тоном, самурай чувствовал высокомерие богача, подающего милостыню нищему. Ему было неприятно пренебрежение, с каким говорили о Будде, в которого верили его отец, дядя, Рику. «Я не христианин», — говорил себе самурай, «и поклоняться Христу, которого обожествляют все эти люди, не собираюсь». Тем не менее, публично приняв крещение, японцы были вынуждены каждое утро ходить к мессе в монастыре, где они жили. Еще до рассвета в холодном утреннем воздухе раздавались удары колокола, и они со свечами в руках вместе с монахами направлялись длинной галереей в часовню. Над алтарем, освещенным лишь пламенем свечей, раскинул руки все тот же измученный, надломленный человек. Священник вел службу на латыни, говорил негромко, в заключении Мессы возносил над головой хлеб и потир. Всякий раз в этот момент самурай думал о своей родине, вспоминал, как посещал фамильное кладбище на одном из окружавших долину холмов, чтобы поклониться отцу, родным. «Это не я. Я совсем другое чувствую», — говорил он себе. Как-то после Мессы... Самурай тихо спросил у Кюсуке Ниси. «Послушай, вот нам пришлось креститься. Как тебе? Ничего не гложет». Неси беззаботно рассмеялся. «Священник служит, все поют, орган играет. Все так удивительно. Я как пьяный становлюсь от этих песнопений, от органа». «Нет, Запад без христианства не поймешь». «Тогда выходит...» Самурай вновь позавидовал молодости и пытливости Неси, который, в отличие от него самого, был далек от метаний и переживаний. «Значит, ты уже стал поклоняться ему!» «Поклоняться я не собираюсь, но в Месси я ничего плохого не вижу. Это совсем не то, что у нас в буддийских и синтаистских храмах». Веласко торжествовал. Епископы встретили крещение японцев благожелательно. Все громче раздавались голоса, что японское посольство следует признать официальным. В результате, сообщил веласко посланникам, скоро, видимо, им сообщат о дате, когда состоится аудиенция у короля. Послание его светлости, которое они привезли, будет принято, а содержащиеся в нем пожелания должным образом рассмотрены. Если все так и будет, Посланники очень скоро смогут вернуться на родину. При мысли об этом сердце самурая переполняло ликование сродни тому, какое испытывали крестьяне в долине, когда начинал таять снег, предвещая приход долгожданной весны после казавшейся бесконечной зимы. «Вам воздастся за то, что вы приняли крещение», — говорил Веласко со своей обычной улыбкой. Вседержитель обязательно вознаграждает тех, кто вошел в ворота его церкви. Узнав, что прибывшие с другого конца света японцы приняли крещение, мадридское духовенство сразу отказалось от своих костных предубеждений. «Каждый день мы наносим визиты к церковным иерархам, принимаем их благословение. Наше дело принимает благоприятный оборот». Решение совета епископов объявят через несколько дней. И, как полагают дядя и брат, большинство епископов склоняются к мнению, что надо признать японцев официальными послами, обращаться с ними подобающе и просить для них аудиенцию у короля. Интересно, почему молчат отец Валенты и стоявшие за его спиной иезуиты. Можно ли расценивать их тревожное молчание как признание собственного поражения? Пока не знаю. «Они проиграли, и я тоже тебе проиграл. Снимаю шляпу». Дядя был в прекрасном расположении духа. «Чем больше на пути препятствий, тем отчаяннее мы сражаемся. Это в крови у нашей семьи. Но у тебя такой крови особенно много». Я иногда думаю, что тебе надо было стать политиком. Он обнял меня за плечи, я тоже дал волю чувствам. Может, я, как Иаков, тот ученик Господа, которого прозвали сыном Грома, тот самый Иаков, истовость которого сам Господь не мог сдерживать. Сегодня, переговорив с двоюродным братом о том, что решит совет епископов, Я оставил повозку у его дома и пошел в монастырь пешком. На подходе к монастырю, поднимаясь по крутой мощенной камне-мулочке, мокрой от недавнего прошедшего дождя, я смотрел на плывущие по небу напитанные влагой облака. На обочине сидели на бочках возницы несколько человек и о чем-то разговаривали. Кроме них вокруг не было ни души. И я, чтобы возблагодарить Господа, по привычке перебирал в кармане четки. Вот тогда это и случилось. Мне показалось, что я слышу чей-то смех. Смеялась женщина, прям-таки в взахлеб. Я обернулся, возниц уже видно не было, на улице никого. На миг меня охватило чувство опустошенности. Казалось, все, что я делал, чего добился, обрушилось, как снежная лавина. У меня будто открылись глаза — Все труды мои напрасны, дерзания бесплодны. Все, во что я верил, направлено на удовлетворение личных стремлений. Снова послышался смех. Еще более резкий и громкий он эхом звенел в моих ушах. Я застыл на месте. Перевел взгляд на небо, по которому плыли серые облака. В них, как мне показалось, я уловил то, чего не видел никогда, свое падение. Я подумал, неужели Господь лишил меня своей любви, неужели Он отвернулся от меня? Не вводи нас в искушение, молил я, ни сейчас, ни на смертном одре. О, Бог полей, мы тебя так ждали, садись-ка с нами, и спасибо за труды. Мы будем петь быстрей, чтоб ты пришел скорей. Танака, самурай и Ниси, устроившись в креслах, слушали, как поет один из слуг. Со дня отъезда из Японии их лица еще никогда так не сияли радостью. До сих пор на них можно было видеть лишь усталость и разочарование. Скоро. Ваша миссия успешно завершится, и можно будет думать о возвращении на родину», уверял их Веласко, садясь в карету, которая должна была отвезти его в суд священной инквизиции. «Сейчас в наших местах праздник изгнания бед и злых духов», — улыбнулся вечный хмурый Танака, обращаясь к Неси. «Еще он называется «Дни туши». Мы поджидаем на улице земляков, у которых ожидается несчастливый год, якудоси, и раскрашиваем их лица тушью, и грозящие им несчастье отступают. Якудоси. Согласно традиционному японскому суеверию, ныне почти изжитому, это кризисные годы человеческой жизни, в которые человек с большой долей вероятности столкнется с бедой или болезнью. «В нашей деревне тоже есть похожий обычай, кивнул Неси. «Парни жгут соломенные веревки, пепел вмешивают в снег, ходят по домам и всем, кто не встретится, мажут лица этой гадостью. Девушки, те, которые не замужем, стараются не попасться им в руки, но под конец все равно все собираются вместе, кричат, «Цветы распустились, год будет урожайным», и начинается пир на весь мир». На следующий год мы вернемся в Японию как раз в это время. Ведь так, — наклонив голову, высчитывал Танака, загибая пальцы, — как раз на праздник изгнания злых духов. Конечно, если все пойдет гладко, как говорит Веласка. Все будет хорошо, я уверен, — Неси повернулся к самураю. И вот сейчас, когда уже, наверное, скоро домой, мне, как ни странно, жалко уезжать из этой страны. По правде сказать, я бы еще здесь пожил. Выучил язык, повидал бы всякого, поучился, а уж потом можно и домой. Завидую тебе, ты молодой, рассмеялся самурай. А вот мы с господином Танакой только и мечтаем, как бы поскорее очутиться в родных местах, отведать Риса. Мису, мне это уже во сне снится. В зале суда священной инквизиции. Веласко, как и в прошлый раз, сел рядом с отцом Валенты. Напротив, в том же строго установленном порядке, восседали епископы в черных ризах. Зазвонил колокольчик, объявляя заседание открытым. Сидевший в центре епископ поднялся и, держа в руке лист бумаги цвета слоновой кости, зачитал решение совета епископов. Обсудив сообщения, с которыми выступили отец Лопе де Валенте, инспектор общества Иисуса в Азии, и отец Фраис Луис Веласко, представляющий орден Святого Франциска, 30 января сего года в соответствии с полномочиями Совета епископов мы приняли следующее решение, которое сообщаем заинтересованным сторонам и лицам, а также совещанию по вопросам религии Его Королевского Величества. Совет епископов рекомендует принять предложение отца Фрайса Луиса Веласка признать японское посольство официальным, оказать послам прием, соответствующий их положению, выделить средства на их содержание и обеспечить благополучное возвращение на родину. Совет епископов также просит его королевское величество дать аудиенцию японским послам и с подобающим вниманием рассмотреть послание, которое будет вручено. Ими. Епископ читал по бумаге, запинаясь и заикаясь. Отец Валента, как и в прошлый раз, сидел, опустив голову, и время от времени покашливая. Он слушал епископа с отсутствующим видом, будто речь шла о чем-то, не имеющем к нему никакого отношения. Веласка хотелось обернуться, посмотреть туда, где на местах для публики сидели его дядя, брат и другие родственники. «Благодарю тебя, Господи!» — он сжал лежавшие на коленях ладони. Благословенны дела твои! Все-таки я оказался нужен тебе!» Тем не менее, как ни странно, Веласка не испытывал бурного восторга. Радость разливалась в душе постепенно, не спеша, как накатывают на берег слабые волны. Ему даже казалось, что оглашенное советом епископов решение было принято давным-давно, и он предвидел, что оно будет именно таким. Перед тем, как это решение будет утверждено, хотелось бы выслушать, какие возражения имеются отца Веласка и отца Валенте. Епископ посмотрел на них и свернул бумагу. Его речь представляла собой дань традиции, обычную формальность. В суде священной инквизиции — После того, как вердикт принят и оглашен, обычно никто с возражениями не выступал. Веласко покачал головой. «Отец — Отец Валенты. Отец Валенты медленно встал с кресла. Епископы с подозрением смотрели, как он вынимает из-под поношенной рясы сложенный лист бумаги. Приложив руку к рту и сухо кашлянув, отец Валенты проговорил с тоской в голосе. «Прежде чем с покорностью принять вердикт Совета епископов, я просил бы вас зачитать срочное послание отца де Виверо, брата нашего ордена, которое он прислал в Мадрид из Макао неделю назад». Занимавший центральное кресло епископ принял листок и, развернув его на столе, стал читать про себя. Отец Валента опустился на свое место — и, закрыв глаза, снова склонил голову. Епископ передал письмо своему соседу. Подождал, когда он его прочтет. Они тихо посовещались. «Прошу вашего согласия огласить это письмо», председательствующий обвел взглядом присутствующих. «Я думаю, это имеет смысл». Он снова встал и с запинками и заиканием стал медленно читать. В ситуации с Японией произошли перемены. Во-первых, наши враги, англичане, клевещут королю Японии на нашу страну. Вняв их клеветническим наветом, он готовится к разрыву торговых отношений с Лусоном и Макао. Одновременно он объявил об установлении торговли с Англией и разрешил англичанам основать торговые фактории на юго-западе на острове Хирадо. Во-вторых, правитель Тахоку, сравнительно благосклонно относившийся к распространению нашей веры в своих владениях, тот самый влиятельный князь, который по своей инициативе отправил торговое посольство в Новую Испанию, начал преследование христиан. До нас дошли сообщения, что уже несколько человек приняли мученическую смерть. Говорят, князь пошел на эти меры, чтобы пресечь распространяющиеся слухи будто он собирается заключить союз с Испанией и выступить против японского императора. Веласко услышал смех. Тот самый захлебывающийся женский смех, который вдруг донесся до него несколько дней назад, когда он шел по мокрой после дождя крутой улочке, мимо сидевших на бочках и болтавших о чем-то возниц. Смех!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 которым слуги сопровождали свою песню, вдруг оборвался. В дверях появился Веласко. Он стоял на пороге жалкий, вымокший до нитки. Взгляды японцев устремились на него. «Господин Веласко!» — радостно вскочил со стула. «Неси! Мы ждем хороших новостей!» Веласко по обыкновению улыбался. Но на сей раз... Улыбка получилась хилая и потерянная. «Господа посланники», — проговорил он лишенным силы голосом, — «возникло обстоятельство, о котором я должен вам рассказать». Самурай пристально посмотрел на Веласка. Чтобы прогнать охватившее его дурное предчувствие, Он обернулся к слугам, сидевшим на полу в почтительной позе. Что-то пошло не так. Все это чувствовали и потому обратили взгляды на Веласко. «Что произошло, господин Веласко?» — дрожащим голосом спросил самурай. Жестом остановив дернувшегося было-неси, он последовал за Веласко. Поднялся и Танака. Втроем... Они молча прошли в комнату Веласка по галерее, слабо освещенной послеполуденным зимним солнцем. Дверь за ними плотно затворилась. Казалось, она больше никогда не откроется. Из помещения для слуг уже не доносилось ни смеха, ни песен. В тот вечер в монастыре рано погасили свечи. Корпус, где квартировали японцы, был погружен во тьму. Там царила мертвая тишина. В одиннадцать часов ночной сторож, облаченный в просторную накидку, с жестяным фонарем в руке и подвешенный к поясу огромной связкой ключей, как обычно, тяжело прошаркал деревянными башмаками по холодным каменным плитам мостовой. Дойдя до угла квартала, он, будто что-то вспомнив, прокричал, обращаясь к спящим домам. «Пробило одиннадцать. Все спокойно».